— Если б ты вышел на набережную на десять секунд раньше, ты увидел бы ее около дома Монжо. — Что за невезение! Боже мой, что за невезение! А потом... Бельяру устал поднял руку. — Она была дьявольски импульсивна, — прошептал он. — И потом у нее было своеобразное понятие о чести. — Я убил Сорбье, Она хотела убить Монжо. Не только за тем, чтобы заставить его замолчать, но и для того, чтобы доказать мне, что готова на все, что ни о чем не жалеет, что разделит со мной весь риск, да мало еще что. Между вами был Монжо, пожалуй. А револьвер? У нее был второй ключ от моей машины. Она взяла револьвер в тот день после обеда. Когда мы ехали в морг, я при ней положил его в ящик для перчаток. На следующий день она мне его вернула. Несчастье, рука у нее оказалось не такой твердой. Марэй чуть было не сказал, как у тебя. Он умолк, сделал несколько шагов, мушинально собрал листы, затем, тряхнув ими, добавил. Остальные события я восстановил сегодня ночью. Поправишь, если ошибусь. Услышав мой голос, Линда вышла в прихожую и спряталась на кухне. Я же, увидев раненого Монжоу в лестнице, конечно, сразу бросился на второй этаж, она юркнула за дверь, и пока я рыскал по дому, ты открыл ей калитку. Да, как просто! И какой же я был дурак! А когда Монжо лежал в больнице, чего я только не напридумывал. Всех нас заворожил этот цилиндр. Потом уж события стали развиваться своим чередом. Монжо был не так глуп, чтобы доносить на Линду. Дела его пошли на поправку, и он замыслил небольшой шантаж. И так, так. В тот вечер, когда мы с Фредом следили за ним, он звонил Линде, так? Да, он требовал свидания. Линда не могла снова пойти на набережную Мишле, да и подвергнуться риску быть замеченной в обществе Монжо тоже не могла. Тогда она попросила его прийти к ней. Выбора не оставалось. Малет как раз уехала, большинство соседей были в отпуске. Она решила, что если Монжо придет попозже, его никто не увидит. И Монжо согласился, не побоялся, что его пристрелят. Нет, он принял необходимые меры. Во всяком случае, он уверял, будто отправил нотариусу письмо, в котором обо всем рассказал. Если с ним что-нибудь случится, письмо вскроют. Ну, думаю, пускал пыль в глаза. Возможно, на сомнение оставалось. «Мерзавец!» — воскликнул Морей. Он знал, что ему нечего бояться, и взял вас за глотку. Вот именно, мы были у него в руках». — Хорошо, вернемся к Линди. Она не заперла ни калитку, ни входную дверь. Когда ты бросил камешки в окно, она подумала, что это Монжо дает знать о своем приходе. Когда же она узнала тебя, это был настоящий удар, а Монжо уже поднимался по лестнице. Она впустила его к себе в комнату, заперла дверь, как ты велел, и чтобы обмануть тебя, Монжо, несколько раз. Кидался на дверь изнутри. — Вот это-то меня больше всего и смущало, — сказал Морей. — Она спрятала Монжо в шкафу? — Да. — Пока ты осматривал дома она разделась, ведь одежда сразу бы выдала ее, и, подождав твоего возвращения, взяла халат из шкафа. Признаюсь, там я ни за что бы не додумался искать. Бильяр казался менее удрученным. По удивлению комиссара отвлекло его и даже позабавило. Он невольно включился в игру. И долго посидел Монжо в своем тайнике. До утра, простившись с тобой, мы сделали вид, что едем прямо в горы. На самом же деле через полчаса вернулись обратно и выпустили Монжо. И увезли его с собой. Да, берем в Швейцарии. И... «Много он с вас потребовал? Сто тысяч. Черт возьми!» И вы согласились? А что оставалось делать? «Линда все уладила». «Ну, а с Линдром...» то жалко улыбнулся. «Я по-прежнему возил его в своем багажнике. Мне не терпелось избавиться от него. Но не мог же я отвезти его на завод. Закопать или бросить где-нибудь на улице тоже не мог». Тогда мне пришла мысль оставить его у Монжо перед отъездом из Парижа. «Ты хотел сделать мне подарок в какой-то мере. Я знал, что рано или поздно ты снова туда придешь. И Монжо ничего не имел против. Ему заплатили. Он даже нашел это забавным. Правда, находка цилиндра ничем не могла ему навредить. Его пытались убить, теперь хотели скомпрометировать». Он все больше и больше походил на жертву, ну и жизнь. Вся ответственность за это дело лежит на нем, а в конечном счете против такого вот молодчика не может быть выдвинуто никакого обвинения. И мало того, Паныч к там уже разбогател. Борей предложил Бильяру сигарету. Они помолчали. Наконец Морей решился. — Самое простое, — сказал он, — если я прочту тебе конец своего рапорта. Он взял последний листок. — Я позволил себе вкратце обрисовать твои чувства, — объяснил он. — Ты извини, но в этом корень всего ведь так. Поэтому я в общих чертах написал, что... После того, как Монжо выбыл из игры, Линда просила тебя уехать с ней. Нет, нет, не возражай.